Глава десятая Летел я недолго, всего несколько секунд, но из-за того, что люк сразу же закрылся, полностью лишив меня света, приземление получилось довольно внезапным и болезненным. Хорошо, что я сразу же сгруппировался и упал хотя бы не на прямые ноги. «Все целы», — спросил я, зажигая небольшой огненный шарик, после чего поднял его вверх, освещая туннель, в котором мы оказались. «Какой чудесный тень!» Простонал Андрей, вставая, подходя ко мне, практически не опираясь на правую ногу. «Где наши друзья-аборигены?» «Понятия не имею», — тихо ответил я, осматриваясь. В этом месте с Сапсановым мы оказались вдвоем, и никаких следов носорогов заметно не было. Причем я прекрасно видел, что попадали мы все вместе. «Что ты сделал перед тем, как мы сюда попали?» — повернулся я к Андрею, который осматривался вместе со мной. Света от одного шара было мало, поэтому вверх взлетела еще пятерка точно таких же огненных светляков. «Я ничего не делал, а если и сделал, то не специально», — быстро проговорил парень. Я подошел к статуе, посмотрел на нее, подумал о том, что мой отец не главный сапсан, а самая настоящая скотина. Потом голову пронзила резкая боль, и мы оказались здесь. Андрей, прикусив губу, наклонился, чтобы рассмотреть ранение. Заклятие исцеления я снять не успел, и оно всё ещё работало, излечивая парня. Рваная рана с выступившей из нее костью начала моментально затягиваться, а кость срастаться. Я впервые видел со стороны обычным зрением, как выглядит процесс заживления. Не сказать, что это было приятным зрелищем. Кость словно заново сломали на несколько частей, после чего невидимыми нитями стали собирать, как кусок мозаики. Но был один плюс, боли парень не чувствовал, также с интересом рассматривая метаморфозы, происходящие с его ногой. «Скажи, как мне относиться к тому, что меня мой родной отец хочет убить довольно жутким и болезненным способом?» — прямо спросил он, поднимая голову и заглядывая мне в глаза взглядом побитого щенка. «Не стоит об этом пока думать. Нужно выбраться отсюда, хотя бы на поверхность, не говоря уже о нашем мире, и постепенно совсем разобраться». «Если нам повезет, и мы когда-нибудь вернемся домой, то у меня есть человек, к которому можно обратиться с подобным вопросом». Попытался успокоить я его. «Если он не умрет от старости к этому времени», вздохнул Андрей и наступил на ногу сначала с опаской, а потом уверенно сделал несколько шагов. «Мне кажется, что нога стала немного длиннее, но главное не болит», серьезно кивнул он, после чего я снял заклятие исцеления. Я не косметолог-ортопед, работающий на голом энтузиазме. Нужно будет подлечить вторую конечность, попросит. К тому же, возможно, ему просто кажется. Сейчас надо определить, это специально сделанная ловушка, которую активировали, заметив наше странное поведение, или один из потайных ходов, открытых тобой случайно, проговорил задумчиво я. Ну и найти носорогов. То, что мы разделились, выглядит очень странно, тем более они в эту заварушку попали по нашей вине. «Дай мне несколько секунд», — попросил Сапсанов. В темноте при тусклом свете огненных шаров я видел, как глаза Андрея начали светиться едва заметным серебристым свечением, а его зрачок неестественно уменьшился. «Я не слышу ничего странного». «Нет, не так, я не слышу вообще ничего». «Словно мы заперты в каком-то изолированном пространстве, отделенном от всего остального мира, и находимся тут только мы одни. Это очень необычно и немного пугает», — нахмурился он, озираясь по сторонам. «Ну, пошли, пройдемся, может, дальше что-нибудь сможешь увидеть и услышать». Я первым вступил в темноту, отправляя огненные шары вперед на максимальное удаление, чтобы лучше было видно, что ждет нас впереди. Я не знаю, сколько времени прошло, пока мы изучали это место, которое в итоге оказалось каким-то запутанным лабиринтом, сворачивая в случайные коридоры, когда основной разделялся на несколько ветвей, и возвращались обратно, когда заканчивался тупиком. Помимо запутанных переходов, все коридоры были буквально усеяны магическими ловушками. Поэтому мы медленно продвигались вперед, осторожно обходя все магические нити, сплетенные в различные заклинания. Один раз мне даже пришлось воспользоваться спицей, чтобы разрушить заклинание, которое грубой и, скорее всего, наспех, сделанной сетью, перекрывало весь проход. Связующая точка была только одна, расположенная в самом центре. Поэтому одного удара спицей хватило, чтобы коридор осветился яркой вспышкой, а перед нами посыпались. Самые обыкновенные стрелы. Из раза в раз мы делали круг и возвращались на то же самое место, откуда начинали свой путь. Благо все повороты и выбранные ветки туннелей я отмечал божественным мечом, метки которого светились в темноте и были видны издалека. Когда в очередной раз мы вернулись в начальную точку, изучив полностью весь этот подземный лабиринт, Андрей застонал, всплеснул руками и сел прямо на землю, прислоняясь спиной к стене. «Я так понимаю, из этого плена нет выхода. Либо он есть, но мы его не видим. И как же нам тогда отсюда выбраться?» С какой-то надеждой в глазах он посмотрел на меня. «Возможно, выход есть», — покачал я головой, понимая, что активировать все ловушки в поисках выхода не слишком перспективная затея. Волчонок на мой призыв не отзывался. Я чувствовал, что он находится рядом, но по какой-то причине материализоваться не может. Это еще больше убедило меня в том, что следует выбираться отсюда и как можно быстрее. «У меня есть идея, но тебе она не понравится», — серьезно проговорил я, глядя в глаза Андрею. «Я могу выйти отсюда, но тебе некоторое время придется находиться одному». «Ну, права голоса в этом у меня точно нет», — улыбнулся он. «Ты и так мог смыться отсюда и без моего согласия?» «Только прошу тебя, сиди здесь и никуда не лезь». Не хотелось бы, чтобы вышло так, что я захватил этот городишко, устроил местный переворот, заставил местных и рассказать, как вытащить тебя, ха ты вляпался в какую-нибудь ловушку и превратился в фарш и груду костей. Продолжал я смотреть на поникшего парня. Сидеть на месте и никуда не вляпываться, я понял, — ответил он, отворачиваясь от меня. Нет, его настрой мне точно не нравился. Скорее всего, специально пойдет и нарвется на неприятности, лишь бы доказать, что он не бесполезен и сам может чего-то достичь. Тонкая нить жизненной энергии вырвалась у меня из руки и сразу же оплела все тело парня, после чего, повинуясь моей воле, замедлила все процессы в его организме и погрузила в сон. Так будет надежнее. Я сел рядом с ним и сосредоточился на огненных потоках, которые были тесно переплетены с магией кинжала. Пока мы блуждали по лабиринту, я чувствовал всплеск чужой грубой силы, которая пыталась подчинить артефакт. Но потом этот чужеродный контакт оборвался, и я с удвоенной силой начал вновь ощущать тот непрекращающийся зов от кинжала, который всегда предшествовал телепортации. Настроившись на этот зов, я ощутил помимо этого холод и окружающую клинок пустоту. Интересно, что это могло бы значить? Но рискнуть все же придется. Закрыв глаза, активировав сразу печати усиления защиты ловкости и держа на готове печати сокрушения и вознесения, я вытянул вперед руку, чтобы переместиться к кинжалу. Как это делал ранее. Резкая огненная вспышка встала перед глазами, и я ощутил рывок вверх, буквально на долю секунды после чего оказался на твердой поверхности в кромешной темноте. Рука плотно обхватила клинок, рукоять которого оказалась, на удивление, очень холодная. В отличие от подземного лабиринта, я слышал звуки голосов нескольких человек и редкие шаги. Глаза после вспышки быстро адаптировались к темному помещению, так что уже через несколько секунд я рассматривал место, в которое меня перенесло. Комната была не слишком большая была полностью заставлена шкафами и столами, рядом с одним из которых я очутился. Голоса звучали приглушенно, поэтому предположил, что люди находятся как минимум за дверью, оплетенной каким-то запирающим заклятием, светящимся едва заметным фиолетовым светом. Ну, заклинанием разобраться я могу за несколько секунд, тогда как осмотреться все же бы не помешало. Одним привычным движением я запустил огненный шар под потолок, после чего удивленно вскинул брови. Это было похоже больше на комнату-сейф с ценными артефактами, которыми были заставлены шкафы и стеллажи. Некоторые, наименее значимые, судя по отношению к ним владельца, просто были свалены в кучу в одном из углов. Что примечательно. Кинжал лежал один на столе на серебряном подносе, который принесли учредителю к воротам. Тайник аукциона? Возможно, так оно и было. Интересно, если бы клинок заперли в небольшом сейфе, что бы произошло со мной во время телепортации? Интересный вопрос и опыт следовало его изучить на будущее в более спокойной обстановке. «Ваша светлость, я ожидал вас», — раздался голос совсем рядом с дверью. Я убрал шар и ближе подошел к выходу, держа наготове клинок. Голос учредителя я узнал сразу, следовательно, находился сейчас в особняке главы клана или рядом с ним. Кинжал я положил в сейф, как и было приказано. «Это не слишком сложная задача, с которой бы справился и ребенок», — громкий раздраженный голос на несколько тембров ниже Будто донёсся до самых потайных уголков комнаты, в которой мы все находились, включая сейф. Что с кланом носорога? Как и было приказано, я запер их в артефакте реальности. Что прикажете с ними делать дальше? От приторности голоса стало противно. Ну, может, еще и от того, что мы все же попали в ловушку, которую организовал этот халеный любитель простой наживы. Я достал иглу, начиная отпирать дверь, чтобы быть готовым атаковать сразу, как появится возможность, ощущая четыре жизненных потока. Я не стал пока тянуть жизненные силы из их владельцев, пока не следовало привлекать внимание, но определиться с количеством противников не помешало бы. Судя по их расположению, двое находились где-то напротив меня в статичном положении, возможно, охранники, один рядом с дверью сейфа, следовательно, это учредитель и один где-то справа от меня в небольшом удалении. Не так уж и сложно. Убейте. Клан сорога после того, как их глава чуть не объявил нам войну, смеет просто так приходить к нам и еще требовать участия на торгах? Судя по всему, саданул рукой, почему-то твердому говоривший. Что делать с сопровождением, решите сами. Но сделайте потом так, чтобы останки всех, включая наследника тариса Нашли в пустыне рядом с каким-нибудь монстром. Отличный план попахивает тупостью и идиотизмом. Битву с монстром просто невозможно сымитировать. Хорошо, я разобрался с тем, куда попал. Осталось только сделать пару вещей, а потом познакомиться с главой клана Тигра в более приватной обстановке. Они продолжили разговор о незначимых уже для меня деталях, где уточняли, как именно будет реализован план. Видимо, главный тигр не решался все полностью доверять в руки мужика, любящего дорогие шмотки. Пока они разговаривали, я занялся простыми вещами, а именно варварским ограблением, перемещая в свое собственное хранилище все артефакты. Запоздало соображение над тем, можно ли было засунуть туда Андрея и переместиться вместе с ним из ловушки к кинжалу. Слишком мало я знал все таки о свойствах артефактов, даже о тех, которыми владел. Я отстраненно размещал ценные вещи, с удовлетворением обнаруживая к каждому из них небольшое руководство к использованию. Что-то было написано на языке местного народа, что-то на русском. Надеюсь, Сапсанов сможет многое перевести. В качестве награды за его очередное спасение. Естественно, все это время я не упускал из видоговоривших, как и контролировал жизненные потоки в комнате, чтобы знать об их перемещении. Нельзя было выпускать учредителя живым, чтобы он не дал команду своим людям на уничтожение моих приятелей. «Как прикажете, кинжал на торги не выставлять?» — деловито уточнил он, в ответ на свой вопрос получив злобный, ужасающий обычных людей рык. Я охотился за этим клинком многие годы. Как ты думаешь, кретин, мне выставлять его на торги или нет? Иди займись делом. Аукцион через десять минут. Значит, прошатались мы в этой ловушке не больше часа. Либо там время идет иначе, либо его ощущение Раздались робки, удаляющиеся от меня шаги. пара я толкнул дверь, которая без запирающего заклятия довольно легко открылась. Набросив купол тишины на комнату, я сразу же, не давая времени никому опомниться в этой комнате, печатью сокрушения сбил охранников с ног, приложив с довольно большой силой в стену, рядом с которой они стояли. Стены оказались крепкими и выдержали удар, но камень треснул и мелкая крошка все же осыпала их тела, когда они сползли по ней вниз, находясь без сознания. Печать заточения разделилась на два сильных потока и оплела находившихся в разных частях комнаты мужчин с ног до головы, не давая им возможности двигаться. При моем появлении главный тигр только успел вскочить на ноги и потянулся к своему двуручному мечу, так и застыв в этой позе. Глава тигров выглядел довольно внушительно. «Наверное, на две головы выше меня и шире в плечах раза в полтора». Он был одет в свободные штаны из плотной ткани, а на голый торс была накинута шкура белого тигра, покрывающая большую часть его тела. От шкуры исходило какое-то голубое свечение, которое поглощало магию печати, поэтому пришлось усилить напор, оставляя единственное движение, на которое у него хватило сил — на частое поверхностное дыхание. Он буровил меня суровым взглядом, в котором буквально разгоралось пламя ярости. Сильный мужчина, как физически, так и магически, даже сильнее главного носорога. Потоки жизненной силы ринулись к моим рукам. Этой энергии вполне хватало, чтобы поддерживать печать. Поэтому, как бы не сильна была шкура тигра, но всю энергию заклятия она впитать в себя явно не могла. — Добрый день, господа! — улыбнулся я потоками ветра, поднимая тело учредителя, который мог вращать только одними глазами испуганно их округлив, и отбросил его в сторону главы клана Тигра, чтобы видеть их обоих. «Начнем, пожалуй, с тебя». Я подошел к учредителю, который в это самое время усиленно пытался уйти в обморок, но несколько легких ударов по щекам привели его в сознание. Я ослабил действие печати, разрешая тому вдохнуть полной грудью и начать говорить. Сев на колени, я, поигрывая своим кинжалом в руках, пристально посмотрел ему в глаза. «Где мои друзья?» — спросил я сразу же после того, как он отвел от меня взгляд. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — пролепетал он. «Артефакт реальности, так ты его вроде бы назвал, запечатал меня и моих друзей». «Так вот, спрашиваю в последний раз. Где мои друзья?» Глядя, как он вновь закатил глаза, стараясь потерять сознание, я тряхнул его за плечи, заставляя сфокусировать на мне взгляд. «Ты же не носорог!» «Сюрприз!» — улыбнулся я самой радушной улыбкой. «Будешь говорить, или мне начинать отрезать от тебя небольшие кусочки этим великолепным артефактом, из-за которого вы хотели нас убить?» «В кармане кристалл!» — быстро заговорил он. Он связывает две реальности. Если его отключить, то ваши спутники окажутся в том месте, где находится кристалл». Затараторил он, покосившись в сторону кармана брюк. «Я вытащил небольшой черный кристалл демона, который был похож на небольшую пирамидку, устоявшую на основании из точно такого же макро с выгравированными на нем символами, горящими красным светом. Как его отключить, повернулся я к учредителю, который внимательно смотрел за моими движениями. «Повернуть основание против часовой стрелки дважды» ответил он, не задумываясь. «Если ты мне врешь, и это навредит моим друзьям, я заставлю своего волка съедать тебя по частям на протяжении нескольких дней». Появившийся тут же волк на груди мужчины нагнулся, и, заглянув ему в лицо, плотоядно облизнулся. Я вообще сомневался, что он может такое сотворить, но выглядело довольно устрашающе. «Я не вру», — тихо проговорил он, глядя в глаза материальному духу. Сердце его билось часто, но ровно, собственно, как и в момент моего появления. Поэтому по сердцебиению я не мог определить, врет он или нет. Но я чувствовал приближение к комнате жизненных потоков, после которых и услышал тяжелые шаги пяти пар ног. Я повернул пирамидку, как говорил учредитель, один раз, после чего пространство возле меня начало сгущаться, а в воздухе появилась рябь, как в образовывающемся прорыве. Волчонок зарычал, приближая свою морду к лицу мужчины, чувствуя какие-то происходящие метаморфозы. Раздался небольшой хлопок, и Андрей, резко просыпаясь, упал прямо с потолка в центре комнаты, не понимающий, озираясь по сторонам. Я дал отмашку волку, делая еще один поворот этого странного и чудовищного по артефакта. Хлопок и два носорога грузно упали на не успевшего отползти Сапсанова, плотно вдавливая того в пол. Я выдохнул, отзывая волчонка, чтобы он перестал действовать на нервы и без того испуганного учредителя. Поднявшись на ноги, я подошел к главе клана, чувствуя, как тот едва находится в сознании и может стоять только под действием печати заточения. Оборвав поступление жизненных потоков, я слегка ослабил печать. «Ну, а теперь ваш черед Всё мне рассказать. Глава белых тигров».